Глава первая. Игорь Алексеевич поочередно пожал всем руки, поспешил выйти из комнаты, оставив парней одних. «Объяснять надо?» – спросил Соколов. «В общем-то, нет», – ответил Максим. «Мне все понятно». «Я, возможно, и послушал бы, но за решение отвечаешь ты, К, поэтому я пас», – добавил Олег. Николай заговорил шепотом. «Он отбитый псих. Но если действительно поможет нам выполнить задуманное, то будет шикарный подарок». «Главное, чтобы подарок пришелся, не на наши похороны». Максим прикрыл рот ладонью, стараясь говорить совсем тихо. «Но в нашем положении со стаи гонщих на хвосте мы далеко не уйдем. Поэтому такое решение я полностью поддерживаю». Соколов кивнул и произнес уже нормальным голосом. «В более интимной обстановке поговорим на эту тему. А ты, Миха, молодец. Рот свой держал закрытым. Я все боялся, что опять ляпнешь, не подумав. Рад стараться, Кэп. Серьезно». Я не специально, но само как-то. Тебе не шесть лет, чтоб само, Миха. Взрослый мужик. 90% процентов геморроя из-за твоего языка. Отчитал напарника Максим. Да все, что ты начинаешь? Понял я. Предь буду молчать. Вообще не про ни слова. Я все понимаю. Постарайся, заговорил Николай, но увидел входящего Игоря. Господа, пацана я не обижу. Он мне нужен. Оставляю вашей компании, но прошу его беречь после ужина перемещаемся на новое место жительства поедете со мной хочу показать вам что я настроен серьезно и свое слово держу игорь кратко взглянул на Максима и улыбнулся кстати если хочешь могу научить использовать телефон на более высоком уровне было бы здорово согласился макс вот и хорошо а теперь пойдемте отметим наш временный союз и поужинаем он широким жестом пригласил на кухню «А аркадий тебе зачем Николай не отреагировал на приглашение Игоря и остался на месте. «Граф Ложецкий, чьим отпрыском является пацан, занимает не последнее место при дворе». «Удачно он ко мне заглянул». Потер руки Игорь с довольной ухмылкой. «Все, все разговоры о делах потом. Горячий люля, зелень, лаваш и вино ждут вас». Вся компания через пару минут собралась за столом. Аркадий и Расул также заняли свои места и практически весь вечер разговаривали про вкусное мясо и разнообразие блюд, как старые друзья, впервые встретившиеся за долгое время. Игорь Алексеевич вел себя дружелюбно и корректно, умело заводил разговор на самые разные темы, при этом ни разу не упомянув о своих идеях и даже не намекнув на них. Расул ел молча и следил за парнями, что сильно напрягало Миху с Максом, но они натягивали дежурные улыбки, несмотря на усталость и обстановку, И играли свои роли, не забывая наслаждаться вкусной едой. Вино же оказалось не таким, как на родной планете. Увидев на лице Макса гримасу после глотка напитка, Игорь любезно пояснил, что это чича де хора, изготавливается из кукурузы. Напиток больше напоминал крепленный квас, чем вино, а по цвету и структуре походил на брагу. Когда порции люля закончились, в дом вошел плечистый мужчина в форме и какие парни уже не раз видели с погонами на плечах, где посередине красовались две маленькие звездочки, расположенные поперек. Увидев это, Миха сразу предположил, что перед ними лейтенант, но Игорь поспешил представить его. — Как раз вас, господин майор, мы и ждали. Познакомьтесь, наши новые инструкторы по боевой подготовке. — Игорь Алексеевич, — хрипло произнес тот, — кордон снят, бойцы ушли на отдых. И, понимая, что перед ним сидят виновники его работы за последние несколько дней, нахмурил густые брови и пригладил пышные усы. — Хорошо, хорошо. Большую работу проделали. Им надо отдохнуть. Присаживайтесь, отведайте ужин. Расул позвал Аркадия на кухню, оставив их одних. — Игорь Алексеевич, — заговорил гость, но хозяин его перебил. — Да, да, Петр Константинович, я прекрасно понимаю ваши чувства, но времена такие, и они нам не враги, хотя и доставили хлопот. — Девятнадцать человек, Игорь Алексеевич. — А могло быть и больше. Больше, Петр Константинович. Я думаю, нашим гостям, а теперь и союзникам, не стоит видеть наши споры. Это лишнее, Петр Константинович. Уверен, вы поймете мое решение и одобрите его. Мужчина с пышными усами снял фуражку, посмотрел на всех, кто сидел за столом, и, подняв кружку мутного напитка, чичады де хора, выпил залпом. «Понимаю», — громко выдохнув, сказал он, — «надеюсь, их знания актуальны и помогут нам в общем деле». — Петр Константинович, поверьте мне, их навыки и знания поразят вас. Игорь Алексеевич взглянул на парней и поочередно представил каждого по имени. — А это майор Тричко, Петр Константинович. В бытности командует 25-м отдельным пехотным батальоном. Именно на базе его батальона вы и будете проводить занятия. Да, Петр Константинович? — Совершенно верно, Игорь Алексеевич. — Вот и славно! Хозяин одобрительно кивнул и незаметно подмигнул Соколову. К столу вновь пригласили Расула с Аркадием, а Игорь снова дирижировал беседы на самые разные темы. Как только прибывший майор отужинал, все без исключения вышли на улицу. Соколову и его парням позволили оставить при себе лишь пистолеты и свои рюкзаки. Три автомобиля уже ждали на улице, и, рассевшись по местам, колонна выехала за пределы деревни. Расул и Игорь Алексеевич поехали отдельно. Соколову досталось место рядом с майором Тречко, А аркадий миха и макс ехали в третьей машине петр молчал периодически громко вдыхая через нос николай это раздражало но ему был безразличен этот человек поэтому он молча смотрел на дорогу если вам интересно минут через сорок молчание заговорил майор то я должен сообщить что я против нашего с вами сотрудничества хорошо буркнул николай я считаю вас и ваших петр сделал паузу пытаясь подобрать соответствующее слово Ваших солдат следовало бы четвертовать. Но Игорь Алексеевич настоял, и мне пришлось согласиться на ваше участие в учебном процессе. Я понял. Ваши руки по локоть испачканы в крови моих людей. В первую очередь юнкеров, этих молодых ребят, которые составляли свет и будущее нашего общества. «Петр Константинович», — произнес Соколов, чуть наклонившись к Тричко, — «находились бы вы рядом со своими юнкерами». «Я без размышлений снес бы и вам голову. Но так сложилось, что мы сейчас в одном автомобиле, и, судя по всему, на одной стороне баррикад. Поэтому считайте, что все они погибли ради того, чтобы мы встретились и принесли друг другу пользу. А теперь будьте любезны, избавьте меня от вашего нытья. Спасибо». Майор от возмущения фыркнул, и Николаю показалось, что он хотел выйти, но, видимо, в последний момент осознал и остался сидеть на месте. «Соколова этот эпизод лишь позабавил». Сидящий перед ним человек хоть и был майором, а также руководителем боевого крыла, как представил его Игорь, внешне и по разговору совершенно не походил под эти должности. Возможно, он был до корней волос интеллигентом голубых кровей. Выяснение этого вопроса Николай оставил на потом. Его не интересовал Петр Константинович. Просто сейчас волею судьбы приходилось с ним взаимодействовать. Соколов внешне выглядел спокойно, но держался напряженно, будто зверь перед схваткой. Они были в логове противника, охотника, который несколько дней их загонял в сети и в конце концов добился своего. Чего от них ожидать дальше Николай не знал, но был уверен, что в ближайшее время он сам и его группа нужны живыми. Через пару часов пути они свернулись с большой дороги, проехали мимо села и углубились в лес. «Это наш полевой лагерь», — пояснил Петр, когда автомобили остановились перед шлагбаумом с двумя солдатами. Те заглянули внутрь. Признав своего командира, тут же вытянули струнку и, отдав воинское приветствие, открыли проезд. Дорога после блокпоста вела вглубь леса еще с километр, и только потом деревья расступились, и машины въехали на большую площадку, застроенную одноэтажными щитовыми домиками. Дома стояли рядами, а дорожки между ними образовывали подобие сетки. Колонна остановилась практически сразу возле ближайшего домика, и, выйдя из автомобилей все направились за майором к одному из зданий. Время приближалось к полуночи, и лагерь казался пустынным. Лишь изредка по дорожкам проходили парные патрули. Парни что-либо разглядеть не успели, их сразу пригласили в домик. Внутри все было обставлено максимально просто. Четыре кровати по углам, рядом тумбы, а посредине стол и табуретки. Серые стены, две лампочки под потолком, окна завешаны плотной тканью. — Николай, на время работы вы будете жить здесь, — сказал Игорь Алексеевич, пройдясь по комнате. Не пятизвездочная гостиница, конечно. Но, как мне кажется, совсем неплохо. Мои палаты рядом со штабом батальона. Распорядок дня доведу завтра на утренней встрече. Рекомендую пределы лагеря не покидать. До завтра. Четко и резко, будто на докладе у генерала, произнес Петр Константинович и, развернувшись, вышел. Он иногда бывает строго напыщен, но человек неплохой. Я думаю, как вас узнает поближе, подобреет. Улыбнулся Игорь, присев на кровати и чуть попрыгал, оценивая мягкость матраса. «А ужина не будет?» — Аркадий осмотрел тумбочки. «Будет, только завтра. Также утром вам принесут новую одежду. В этой вы выглядите как батраки. Ну все, я уезжаю, приеду через недельку. Петра Константиновича не обижайте!» Улыбнулся Игорь и, на прощание пожав всем руки, вышел из домика. «Как-то все складно да гладко». Максим выбрал себе кровать и, подняв подушку, в чистой наволочке понюхал ее. «А что, я молчу?» Заметив на себе взгляд Соколова, ответил Миха. «Меня все устраивает». «Кэп, дежурству, как обычно». Макс подошел к окну и, отдернув занавеску, выглянул. «Да, все как обычно». «Я, Миха, ты под утро», — ответил Николай, проверяя надежность двери. «Ну тогда отбой. Я спать». Максим разделся и, вдыхая аромат чистого постельного белья, закрыл глаза. Остальные не заставили себя долго ждать, и через полчаса в домике воцарилась тишина. Лишь Соколов сидел за столом, будто хранитель спокойствия, и, положив перед собой пистолет, снаряжал магазины патронами. Дежурство было номинальным. Соколов и парни прекрасно понимали, что в случае неприятностей в этом маленьком домике они не смогут ничего сделать. Но от непрошлых ночных гостей защититься стоило бы. Рано утром на пороге появился парень в тутюженной полевой военной форме с серыми погонами, в фуражке и с пистолетной кобурой на поясе. «Господа!» — громко поприветствовал он, при этом машинально поднес два пальца к козырьку фуражки, но, увидев нацеленный на него пистолет, убавил свой бас. «Петр Константинович через полчаса ждет вас в штабе». «Ты дурной, что ли?» — Миха убрал пистолет и подошел к нему. «Тебя в армии не учили стучаться, прежде чем войти?» «Учили». «Я адъютант Петра Константиновича, поручик Вольский». «Плохо учили, поручик», — отозвался Соколов со своей кровати. Одежду принесли?» «Принесли», — коротко ответил Вольский и, открыв дверь, спустил внутрь солдата с бумажными сверстками. «Петр Константинович ждет вас через полчаса в штабе. Завтрак подадут туда же. Просит вас одеться согласно полевому уставу. Я подожду вас на улице». «Ну, штра Надеюсь, по плацу не придется ходить?» Миха развернул пакет и посмотрел на принесенную форму. Каждому выдали коричневые штаны свободного кроя, рубашку с высоким воротником, китель с большими блестящими пуговицами, ремень с двуглавым орлом на бляхе и яловые сапоги. Все размеры подобрали идеально. На всех китель сидел как влитой. Лишь на худощавом теле Аркадия висел мешком. К форме предполагались и головные уборы, фуражки с короткими мягкими полями и кокардой в виде орешка с красным кружочком по центру. За оценив качество материала и пошив новые одежды, вся группа в сопровождении адъютанта Вольского направилась к штабу. Здание находилось на другом конце лагеря. Домики служили для расположения личного состава. По дорожкам перемещалось множество мужчин самого разного возраста. Кто-то по пояс, голый с полотенцем, кто-то уже в форме. Возле других построек солдаты выстроились в одну шеренгу, и, видимо, местный сержант что-то у них проверял. Перед адъютантом и следующими за ними людьми все расступались, но большинству и дело не было до незнакомцев. Штаб располагался в тени деревьев у леса и представлял из себя большое здание, не менее 30 метров в длину, построенное из таких же щитов. Стоял он отдельно, на удалении от остальных домиков. У входа дежурили двое с винтовками, и при виде входящих и выходящих они вытягивались по стойке смирно. Адъютант провел всех через холл и, остановившись у кабинета, подтянул китель и, постучавшись, открыл дверь. «Ваше высокоблагородие!» «Да, Андрей, пусть проходит. И передай ротным командирам, чтобы через час были у меня». «Так точно, ваше высокоблагородие!» — ответил адъютант, приложил пальцы к козырьку и, прикрыв за собой дверь, ушел. Петр Константинович встал из-за стола, заставленного тарелками и чашками, и обошел парней, рассматривая форму одежды и внешний вид. «Вам следует привести растительность на лице в порядок». «Побриться, что ли?» Максим погладил пышную бороду, отросшую за эти недели. «Не обязательно. Подкоротить, причесать, дабы выглядели согласно своему званию». «Кстати, у вас воинские звания имеются?» Он обвел взглядом присутствующих. «А как же?» – ухмыльнулся Николай. «Я капитан. Максим – старший лейтенант, Олег – прапорщик». «А он?» – Петр пальцем показал на Аркадия – «Он звания не имеет», – пояснил Николай. «Хорошо, я произведу его в подпоручике. «Не гоже солдатикам в штабе завтракать». Петр Константинович погладил свои усы. «Присаживайтесь, сейчас закуски принесут. А пока рассказывайте, чему вы можете научить моих бойцов».